Михаил Казаков из «Актерской книги». Печатается по изданию «Казаков Михаил». Актерская книга. Москва, 1997 год. Актер-властитель дум. Кто он сегодня? Я думал об этом, принимая у себя в гостях в Израиле гости из России, великого актера и великого труженика. Олега Ивановича Борисова. Олег. Этому имени повезло. Олег Ефремов, Олег Табаков, Олег Янковский, Олег Басилашвили, Олег Даль, Олег Меньшиков, Олег Борисов. Мы говорили с Борисовым, и я даже записывая с его разрешения беседу на магнитофон, словно чувствовал, что вскоре мне останется слушать его живую речь только в записи. Мы вспоминали нашу студию МХАТа, его Киев, его первую роль в кино, в комедии «За двумя зайцами», Пашу Луспекаева, «Товстоноговский период», его поразительного принца Гарри в «Генрихе IV, роль Кистерева в спектакле «Три мешка сорной пшеницы» Тендрикова, его Григория Мелехова. Нам было, что вспомнить и о чем поговорить. Алексей Герман, в картине которого играл Борисов, Вадим Абдрашидов, трижды снимавший его в своих фильмах. Олег Ефремов, «Мхатовский период актера». Борисовский доктор Астров. Единственная чеховская роль за всю жизнь тончайшего чеховского актера. Конечно же, в нашем разговоре всплыла фамилия Льва Додина. Не могла не всплыть. «С ним я мечтал бы работать», — сказал Борисов. «И он зовет». «Но как, Миша? Другой город, и силы не те. И ведь живу я с семьей на даче. Мы с сыном свое хозяйство наладили, трудимся. Алена моя, хозяйка отменная, а Юрка головастый. Ты видел нашу пиковую даму? Нет? Жаль. Юрка сочинил весь спектакль. Там и лекция Фрейда, и танцы Аллы Сигаловой, и музыка Шнитки. Великолепная! А ты... Встреваю я. Я от Пушкина, и за графиню, из за Томского. Олег рассказывает, цитирует, проигрывает куски из пиковой дамы. Рассказывает и о других работах, которые он сделал сыном. Мефисто-вальс по Гёте. Человек-футляре. Он привез с собой в Израиль телевизионный фильм-спектакль «Лебединая песня» по классике, где играет несыгранные им роли Хлестакова, Гамлета, Мефистофеля. Мы вместе, я в первый раз, смотрели этот спектакль «Бенефис», который придумал и поставил для него сын Юрий Борисов. А партнером Олега был его брат Лев Борисов. Олег смеется. Семейный подряд. И жена ему друг настоящий. Все к нему пришло по заслугам и не испортило его. Каким я его помню почти сорок лет назад, серьезным, подлинным, Лишенным показухи, таким он и остался при всех своих регалиях. Не знаю, был ли он общим властителем Дум, моих был. Давно, в 1986 году я увидел кроткую Льва Додина в Амхате. Как бы и не в Амхате, спектакль за два года до этого был показан в Москве на гастролях БДТ. Но ставил его опять же не глава БДТ Товстоногов, а Лев Додин с Борисовым и Шестаковой в главных ролях. Шестакова, жена Додина, тоже не актриса Товстоногова. Я тогда на спектакль не попал, а только слышал самые восторженные отзывы. Единственное, что стоит смотреть у Товстоногова. Я как-то раз видел спектакль «Амадей» по Шеферу который москвичи замечательно принимали, и каюсь, не пошел отчасти поэтому на кроткую с Борисовым, так как спектакль «Амады» мне не слишком понравился. Но когда я увидел кроткую филиале МХАТа, перенесенную сюда с малой сцены БДТ, это превзошло все мои ожидания. Игру Олега Борисова можно, на мой взгляд, определить как игру гениальную, великую игру великого трагического актера наших дней. Мои самые сильные впечатления от игры на сцене — Пол Скофилд в «Гамлете» и Лири. Оливье в роли Отелло. Впечатления от игры Борисова той же сокрушительной силы. Я впервые видел режиссуру Льва Додина. Очевидно, правы те, кто считает его сегодня лучшим режиссером нашего театра. Тончайшая, глубокая режиссура безупречного вкуса. Разбор, фантазия, образность, умение создать ансамбль, найти единственно верный тон и так далее и тому подобное. К тому же он автор и пьес по Достоевскому. Но чудо этого спектакля — Олег Борисов. Три часа он говорит. Говорит, говорит длиннющие монологи повести Достоевского — монологи трагической, трагикомической личности на грани паранойи, откровенность переходящая в откровение. Игра Борисова гипнотизирует. Она виртуозно технически и исполнена сиюминутного трагизма. Он живет на сцене, и на наших глазах создает образ. У меня сжалось сердце, текли слезы, а голова при этом отмечала безукоризненность его искусства. Он правдив настолько, что его игру можно фиксировать одним бесконечным крупным планом кинокамеры. При этом не пропадает ни одной буквы, ни одного нюанса и перехода между душевными и интонационными регистрами, часто противоположными друг другу. Он не оставляет за три часа ни одного зазора. Игра его совершенно. Его герой — это герой Достоевского. Нет. Временами это сам Достоевский. Он делается на него физически похож. Он находит краски чернейшего юмора. Он беспощаден к себе и к людям. Он вызывает сострадание и отвращение у зрителя к самому себе. Борисов удивительно пластичен. Он то уродлив, то красив, то смердяков, то чадаев. Он богоборец и христианин одновременно. Если бы Ленинская премия имела хотя бы первоначальное значение, обладала той силой, что во времена Улановой, Шостаковича, то сегодня ее следовало бы дать Борисову. А потом не давать никому из актеров долго, до следующего подобного свершения в театральном деле. Я помню «Альтовую сонату» Шестаковича, то впечатление от игры Рихтера и Башмета в малом зале консерватории. Я испытывал двойственные впечатления от этой последней вещи Шестаковича тогда в малом зале, полной выпотрошенности, полного восторга перед искусством. Сегодня было тоже от Борисова в спектакле Додина. И еще одно сравнение Джек Николсон в кукушке Формана. Также меня потряс Борисов. Мы с женой зашли за кулисы, как могли выразили свои чувства Олегу. Он сказал. Знаешь, актеры обычно говорят, вот жаль, что ты не был на прошлом спектакле, сегодня не то. Врать не буду, сегодня миша ты видел хороший спектакль, и хорошо, что вы увидели его в период его зрелости. Борисов всегда меня интересовал. Его принц Гарри в спектакле Товстоногова «Генрих IV» мне очень понравился еще в мою бытность в «Современнике». Помню, мы с Игорем Квашой устроили в Арагве банкет. Капелян, Вадим Медведев, Олег Борисов. Я очень расстроился, что на наш банкет не пришел Сережа Юрский. Олег Борисов очень нравился мне в картине Абдрашидова «Парад планет», в других его картинах. Всегда и всюду я видел хорошего, серьезного актера, и вот сегодня полная, великая реализация личности и судьбы Олега Борисова, ибо есть в его судьбе, особенно в начале, справедливая обида на среду театральную и околотеатральную, злая обида на пренебрежение к его возможностям и скрытым резервам его дарования, и вот взрыв в роли, которую он так играет, глубоко лично». Это не просто слияние роли и человека. Человек Борисов, артист Борисов высшей роли, это ясно. Он творит образ, высшее достижение любого художника. Я счастлив, что увидел это сегодня воочию.